Первая кормилица мира, не правда ли? Четыре тысячи лет, быть может, она творит, оплодотворяется, производит, а затем, когда лишь камни усеивают землю там, где раньше колосились золотые гомеровские нивы, ее дети покидают ее истощенная и увядшая лона. И вот мы видим, что они устремляются в Европу, юную, мощную, и она питает их две тысячи лет. Но и здесь плодородие уже идет на убыль с каждым днем.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 Его девственные леса будут вырублены для нужд промышленности. Почва, слишком много производившая, потому что с нее слишком много требовали, обессилиет. Там, где каждый год снимали два урожая, теперь с трудом получают с истощенной земли один. И вот Африка предложит новым расам сокровища, веками накоплявшиеся в ее лоне.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 «А скажи-ка, не попробовать ли здесь поохотиться?» «Нельзя, дорогой Дик. Надвигается ночь, и ночь жуткая. С ней идет гроза, а грозы ужасные в этих местах, представляющих собой как бы гигантскую электрическую батарею». «Ваша правда, сэр», — вмешался Джо. «Стало страшно душно? Ветер совсем спал? Чувствуешь, как что-то надвигается».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 как бы скрестившиеся воздушные течения не отбросили нас от намеченного маршрута. Разве ты, Исамуэль, хочешь изменить направление, по которому мы летели до сих пор от побережья? Видишь ли, Дик, если бы это мне удалось, я бы охотно продвинулся прямо к северу на 7 или 8 градусов и попробовал бы добраться до тех широт, где, как предполагают, находятся истоки Нила,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 «Ну, в таком случае не Джо возьмется надеть на них намордники. Но если эта свирепость у них в натуре, их и винить нельзя. А что с них возьмешь?» С надвигающейся грозой мало-помалу все замерло. Казалось, сгущенная атмосфера, точно подбитая ватой, потеряла способность передавать звуки. Птицы... Журавли, красные и синие сойки, пересмешники, мухоловки прятались в густую листву больших деревьев. Во всей природе чувствовалось приближение взрыва. В девять часов вечера Виктория неподвижно повисла над районом Мсене, скоплением множества селений, едва различимых во мраке. Порой какой-нибудь прорвавшийся луч света, отражаясь в темной воде, освещал правильно проведенные каналы и силуэты мрачных неподвижных пальм, тамариндов, сикаморов и гигантского молочая. «Я просто задыхаюсь», — заявил шотландец, втягивая всей грудью, возможно, больше разреженного воздуха. «Мы, по-видимому, совсем не движемся. Что же, будем спускаться, Самуэль?» «Но ведь гроза приближается, дик», — ответил с беспокойством доктор. «Если ты боишься быть унесенным ветром, то, мне кажется, нам ничего и не остается, как приземлиться», — возразил шотландец. «Быть может, гроза еще и не разразится этой ночью. Тучи ведь очень высоки», — вмешался Джо. «Вот именно это и удерживает меня от подъема выше туч», — ответил Фергюсон. Пришлось бы подняться очень высоко, потерять из виду землю и быть в полной неизвестности, движемся ли мы вообще, а если движемся, то куда нас несет? Ну, решай же поскорее, дорогой Самуэль, время не терпит, — настаивал Дик.